глава вторая вот гости дорогие моя база не смотрите на обшарпанные стены и наполовину разваленный корпус у нас реновация да и клан маленький немногим больше ста членов имеется проводил я им экскурсию по нашим палатам демонстрируя все то что удалось отжать то есть заполучить честным трудом да работа тут непочатый край пропуская бойца клана тянущего каменный мусор и обломки на одной из площадок заявил хан «Вы бы видели, что тут было до того, как мы пришли. И учтите, все своими руками делаем. Строителей в городе нет. После нашествия гильдии и частные отряды заняты работой на год вперед. Единственная бригада, да и то, по повторя накрученной цене, готова взяться за наш заказ через полгода. Так что я решил не париться и сделать что можно своими силами». «И вот это ты сделал своими силами?» Они указали на пятиэтажное квадратное здание, напоминающее арсенал из белого глянцевого камня, от полированного до ослепительного блеска. «Знакомый минерал!» Подошел к стене сделанной при помощи божественности и переработки метаморфизмом, практически без единого строительного шва. И да, материал был прочнейшим из мне известных. Аналог той каменной стены, что нашлась в подвалах обители. Граф, кстати, наткнулся на след, что мог бы пролить свет на происхождение камня. «Вообще, то было наше обоюдное любопытство. Но я не надеялся ничего получить, кроме интересной истории, рассказанной лазари за бокалом вина. Но этот гад пообещал мне сюрприз, взял сто тысяч нот и свинтил. Не был бы я таким богатым... Ладно, этот прощелыга не станет меня обманывать». «Ты представляешь, Айлин?» Точь в точь как уничтоженный осваж белокаменный. Я думал, технология производства этого камня утеряна, и остались считанные постройки. Даже руины разбирают и используют эти камни в создании самых укрепленных и важных мест в замках и цитаделей. У нас, например, портальную комнату такими обставили, — рассказал он мне небольшой секрет. — Стоило немного меньше, чем постройка западного корпуса. — Ты где камень взял? Рассказывай. — И я серьезно. «Если есть еще, выкупят даже крупные осколки! За очень приличные деньги!» Вот здесь взял. Я поднял правую руку, и на ней вырос каменный блок, обошедшийся мне в 240 единиц божественности. Дорогой материал, не спорю, но прочный, очень прочный. Один минус — оружие и доспехи из него не сделать. Не та структура. Такой невозможно заточить остро. Я пытался. Тонкие же доспехи выглядят как каменный кокон. Да и если наделать из этого материала тонких пластин и покрыть им основную броню, как металлические пластины покрывают бронежилет, то можно нарваться на проблемы. На тестах каменные пластинки, достигая порога прочности, неплохо так взрывались, что приводило к разрушениям области за ними. Избавиться от этого свойства можно было только одним способом — уплотнив и увеличив эту самую пластинку. Однако, по моим очень грубым прикидкам, физический удар, соответствующий по силе си-ранговому заклинанию, не сломает эту пластинку только тогда, когда она будет размером с кирпич. И скажу я вам это очень сомнительное удовольствие — носить броню из кирпичей. Да и враги мне могут попасться сильнее, нежели я представлял на тестах. Поэтому только фортификация. Вот такой блок со стороны грани в 20 сантиметров уже остановит атаку и посильнее. А если сделать его еще больше и еще прочнее... Короче говоря, расчетов и экспериментов я провел много. Для небольшого домика, которому не страшны и ранговые монстры, а может быть и S-ранговые твари, понадобится в районе двух миллионов единиц божественности. Плюс-минус полмиллиона. Это здание, однако, было построено из тонких блоков, что не рассчитано на крайне мощные атаки. Но B-ранг в эквиваленте мощи должно выдержать. Задание, как издание, не дешевое. Даже, я бы сказал, дорого-богато. Поэтому я не удивляюсь стоимости камня на рынке. Какая бы она там ни была. Ну и, само собой, понимаю, что это наверняка не лучший вариант из возможных и найдутся более подходящие по цене материалы с соразмерной защитой. Живем-увидим. В конце концов, я только начал свои эксперименты небольшими и тонкими блоками, выложив наш многоуровневый арсенал. Мы продолжили обход и заглянули на полигон, где мне торжественно был возвращен кинжал Сиранга, стреляющий зарядами света. Занятное оружие и конструкция. Вот бы все артефакты научить так проводить и перерабатывать ману в какое-то заклинание, способное удивить врага. Экскурсия продолжилась в тренировочном зале, где бойцы, заметив меня, испуганно дернулись и на всякий случай ужесточили тренировку. Вел эту тренировку один из самых сильных и опытных, еще дома его вмешательства, бог по имени Нунуя. То был один из лидеров отряда защитников попугая и одним из тех, кого я прикончил во время войны. Неплохой боец под моим руководством раскрылся и превратился в настоящего бугая, которым можно пугать маленьких детей. Нунуе сам вначале имел максимальный уровень силы, был далеко за два метра ростом, носил жутковатую морду с клыками, густую монобровь, квадратный лоб и странную прическу, чем-то напоминающую стиль Барта Симпсона из культового мультика. Его кулаки напоминали настоящие молоты, и он дольше всех оставался в строю на тренировке. В первую очередь за счет своего прокачанного тела. Оно у него было в девятку, но даже так громил и с легкостью раскидывал тех, кто имел одиннадцать очков в этой характеристике. Разве что в скорости и ловкости слегка отставал от Анны. Вот что такое особенности тела и расы. У Нунуя доминирующей была сила. Выходило, будто помимо имеющихся характеристик, она еще на 30 или даже больше процентов увеличивала ее за счет своих расовых способностей. «Работайте, ребята!» — отмахнулся я и показал результаты моего труда по созданию клана гостям из далеких земель. «Думаешь войти в десятку сильнейших на турнире?» — задала вопрос элина «Если все будет зависеть от меня, то рассчитываю даже победить. Но, будем честны, если это серия испытаний, участие в которых я смогу принять лишь частично, шансов у меня не то чтобы много. Но я работаю над бойцами». «Да, в них есть силы и потенциал, особенно по сравнению с теми пьяными телами, которые мы переступали, когда проходили площадь». «Ну, рядом с ними даже девочки-танцовщицы, воинственные фурии и амазонки», — рассмеялся я, когда мы уже двигались на улицу. Экскурсия закончилась на бараках, которые еще худобедно подходили для проживания. Один из этажей я отдал для прибывших пятидесяти с лишним бойцов пастырей небес. Они оказались довольно молчаливы, и я не стал спрашивать при них, для чего именно их притащили. Мы плавно переместились в ближайшее к моим палатам заведение общепита, которое мне реально нравилось. Бучуйский Орлан — ресторан, еще целую неделю обслуживающий наш клан персонально. «Сегодня нас решили порадовать морскими деликатесами. Вообще, с рыбой в городе начало было совсем неважно, поэтому я не удержался и заказал полный сет всего рыбного, что только было в сегодняшнем специальном меню. Стоила рыбка как золото, но мне подарили неплохую скидку, чем я нагло и воспользовался. Колобок мой тоже был здесь частым гостем, работая с пяти утра и до ужина. Впрочем, у него имелось три часа перерыва разумеется готовил он не один и это нас спасало ибо его блюда особым спросом не пользовались мягко говоря я же насильно заставлял себя есть приготовленные им шедевры каждый раз отслеживая успехи и чувствовал двух недель тут будет мало хоть бы этот бездарь какие никакие азы освоил к слову круглый вроде как старался и выглядел очень заинтересованным а каждый раз когда я пробовал его стррепню У хлеба булочного от нервов аж все тесто внутри бродило и разбухало. Но даже тот факт, что в часы отдыха он возвращался на нашу скромную кухоньку обители и делал угощение для гостей и девочек, уже говорил о том, что занимается наш Колобок любимым делом. А остальное рано или поздно приложится. Видел я, как он даже ночью пытался что-то вроде мясного пирога сварганить, как я ему советовала Правда, готового результата я тогда так и не дождался отправившись кошмарить главу клана Миефиста. «Вы зачем такую ораву привели?» — задал я им вопрос, как только официанты ушли. «Завтра уйдут. Боялись, что нашествие не окончено. На полпути дошли слухи, что угрозы нет. Но мы задержались у общегородского портала на два дня в очереди на телепортацию и решили, что сходим всем отрядом. Не зря же очередь такую отстояли. Многие здесь давно не были, и им интересно вернуться в город Начало», — ответил Кхан на мой вопрос завтра выходной, и они будут сами по себе весь день. Вечером же построение, чтобы дружно отправиться обратно к родному бастиону», — добавила Аэлина. Она же, кстати, показала мне, что в полной мере владеет информацией о делах в пастырях небес, и поднялась со стула, шагнув к барной стойке. «Пойду-ка сделаю нам с вами коктейли, если разрешат». «Хочешь, я с тобой пойду? Тогда точно разрешат. Они в ближайшее время работают только на нас. Это, конечно, влетает в копеечку, но необходимо Сопроводил я зеленоглазку к бару и договорился с барменом. Когда мы с ханом остались один на один, наставник посмотрел на меня оценивающим взглядом и задал короткий, но весьма понятный для нас двоих вопрос. «Доминион?» Наполовину мертв. Потенциальный демиург растратил весь свой потенциал и обратился к кучкой божественности. Осталось добить их основной клан. «Ха! Я тут немного подергал за ниточки, поузнавал. И ты знаешь, они крепкие орешки!» Хоть пришли в падших богов совсем недавно, но из более-менее крупных кланов, можно сказать, последними. Я бы именно на них поставил, если бы меня спросили, кто из кланов этого региона сорвется в земли древних первыми. И еще, не так давно они куда-то двинулись очень большим и внушительным отрядом. Куда? Вот в этом и вопрос. Исчезли они? Почти полтысячи человек. У этих гадов много секретов. Но против ультимативной силы они ничего не смогут. Даже их основатель, читер тот еще, не смог ничего сделать. И все-таки, Лид, прежде чем лезть на рожон обдумай свои шаги и разведай все как надо. Если потребуется помощь нашего клана, только скажи. Доминионцев много? Очень много. Почти двадцать пять тысяч. И все довольно сильные бойцы. Как много тварей, надо же. Насколько же мир станет чище после их ухода? Ну вообще да, ты прав. Мы займем их земли и их замок. Я лично возьмусь за это. Будет печально, если все они разбегутся. Надо подумать над какой-нибудь хитрой тактикой, чтобы заманить их всех в ловушку. Спасибо, Хан. Буду рад получать от тебя оперативные сведения. Но это всегда пожалуйста. Какие планы на ближайшие дни? Мы сюда бежали, как сумасшедшие, а тут ты... Ведешь себя, как король города? А не король, конечно. По делам сейчас узнаем. Вон моя финансовая помощница идет. Лорфи! Я тут! Окликнул помощницу что явилась немного раньше, чем я ожидал. Интересно, как она меня нашла? В палатах подсказали. «Здравствуйте, господин. Я выполнила ваше поручение и посетила всех представителей нынешней десятки сильнейших кланов, передав ваше послание и тестовый эликсир. Не везде все прошло гладко, но в целом они поблагодарили и приняли письмо». «А где гладко не прошло?» «Клан Хтыр и клан Ледяной Ветер отнеслись к моей просьбе весьма прохладно». Также Синь Шиик из «Ледяного ветра» передал вам письмо в ответ. Она тут же протянула мне конверт. Вот как? Забавно. А что, клан Дремучи ничего не сказал? Неужели седобороды Асимхенеэль, Великордиайл, решил, что ничего не произошло? Нет, они очень обрадовались и с удовольствием взялись за вашу, как они выразились, самоделку. Что это ты с алхимиками не поделил? с удивлением посмотрел на меня хан который прекрасно знал, на кого работают и кому подбирают молодежь дремучие. «Дремучие — это настоящая кузница алхимиков, без которых жизни во фронтире нет. Вот уж чей клан действительно может построить из золота замок, причем далеко не один». «Да так, решил тигр за усы подергать», — улыбнулся я, отвечая на вопрос наставника. «Моя логика была проста. Если предлагать части кланов эликсир, — Они воспользуются возможностью. Но ресурсы кланов, которые мне нужны, весьма ограничены. Поэтому Мистикс Гуэль, хоть и получит от меня огромную партию товара, но вовсе не решит мою проблему с книгами способностей. И их мне нужно... намного больше. А значит, есть риск утечки информации. И чем ждать, пока эти любители волшебных эликсиров все выпытают, я лучше ускорю события. Убью двух зайцев сразу. Во-первых продам то чего у меня много и получу то чего у меня мало и каждый обретет то в чем так сильно нуждается во вторых город начало это место где большие события случаются крайне редко и боги привыкли жить размеренно они очень неохотно относятся к переменам а я и мои санитары как раз и есть самые настоящие перемены и я очень надеюсь что после нашествия остались кланы которые не соединят мою фигуру санитаров И того крутого бога из других земель, что убивал монстров налево и направо, в единое целое. Не срастят и придут ко мне с вопросами. С большими вопросами о наглом новичке, откуда-то раздобывшим дорогих и незарегистрированных зелий. Кто же не любит общипать или взять в оборот и подчинить перспективного новичка? Очень надеюсь, что в глазах хотя бы парочки кланов я буду выглядеть курицей, несущей золотые яйца. Курицей который самое место в их курятнике. Открыв конверт, я хищно улыбнулся. Да, судя по риторике, первый петушок решил покукарекать. Главе клана санитары. Уведомление о необходимости явиться завтра к девяти утра на прием к члену городского совета. Главе клана «Ледяной ветер». Достопочтенному Синь Шиику. С собой обязательно иметь все запасы незарегистрированного неизвестного красного зелья и договор с кланом Мефисто. «Ха, ха Ля какие важные!» — показал я текст к хану «Лорфи, можешь идти. Ты молодец. Предупреди Анну, что завтра утром возможны провокации. Пускай игнорирует и всех отправляет ко мне. И да, занимаемся делами, не покидая границ наших территорий и зданий». Отправил я ее с новым указом и посмотрел на приближающуюся Аэлину с парой коктейлей в руках. «А что за эликсир-то?» — поинтересовался к хан отложив письмо. «А что за ушастая вертихвостка?» Прищурившись, проводила жутким взглядом рыси девушку зеленоглазая вальтирия. «Такие вещи вслух не обсуждают. Но могу сказать так. Лучшие алхимики удавятся ради получения его формулы. И скоро все будут думать, что она у меня есть». Я подмигнул к хану, проигнорировав вопрос фальшивой ревнивицы. «Да, теперь я уверен, что это наигранное. Веселится элина Как может и умеет, так и веселится. Хоть бы вечером с первохвостой не подралась. И зачем тебе лишние проблемы? И договор с Мефисто? Надо понимать, это и есть тот клан, который ты поставил на счетчик. Ты не мог никого попроще выбрать? Обязательно один из десяти сильнейших? Даже этот топ-10 клан не рискнул влазить в конфликт. Да и разнюхал этот скользкий пес у Райдзена Домо, кто я такой. Сразу сдал назад и обострять не стал. Даже жаль. Очень хотелось его пару раз уронить надменной рожей от тротуар Да и вообще, разве же это проблемы? Я просто хочу немножко заявить о себе. И с радостью уничтожу на арене, в войне или в алхимической дуэли придурков, что пойдут против меня. Как верно заметил глава клана Умбра, у меня еще нет имени и репутации в этом мире. Слишком я молод. Вот и нашелся способ, как это быстро исправить». «Ну да, выворачивать кишки наемных похитителей и убийц, воевать с богатейшими богами мира. Неплохой способ сделать себе имя!» Рассмеялась элина а вот хан выглядел задумчивым и каким-то уставшим. «Наконец-то принесли блюдо. Мы с удовольствием ели, разговаривали, шутили и просто приятно проводили время. Пока...» Пока в ресторан не завалился трехметровый бугай, напоминающий орка, страдающего алкоголизмом. Он почесал голову, что-то там себе подумал и проорал. А, -а, а Мне сказали, тут можно найти человека по имени Элит. Слышите, есть среди вас такой?» Только после этого он огляделся по сторонам и понял, что из посетителей здесь никого, кроме нас троих, нет. «Мелкие, среди вас Элит есть?» «Есть. Я, например...» «Вставай!» «Зачем?» «К тыру пойдем. Велел привести тебя». «Ему надо, пусть и идет!» — пожал я плечами и вернулся к своей рыбе. «Слышь!» Мне на плечо легла тяжелая ладонь. Большая, грязная, с желтыми уродливыми ногтями и вонью в комплекте. «Вставай, дрыщ! Иначе хуже будет!» Система за атаку это не посчитала. «Вот видишь, хан мой план работает!» Я активировал контроль эволюции и сделал свои кости в плечевом суставе настолько слабыми и хрупкими, что они уже через мгновение сломались, а перед глазами появилось вожделенное сообщение. Зафиксированы агрессии противоправные действия юного божества 19 девятнадцатого уровня в отношении вас. Отныне вы вправе защищаться без каких-либо ограничений.